Нет, Ка непременно должен был сам вмешаться. Именно в состоянии крайней усталости, как в это зимнее утро, когда помимо воли все мысли были обращены на его дело, он был в этом безоговорочно убежден. Презрение, с каким он раньше относился к процессу, теперь пропало. Будь он один на свете, он еще мог бы пренебречь процессом, хотя тогда и в этом сомнении не было, процесс вообще не мог бы возникнуть. Но теперь, когда дядя затащил его к адвокату, приходилось считаться с семейными взаимоотношениями. Да и его служба отчасти зависела от хода процесса, потому что он сам неосторожный и даже с каким-то необъяснимым удовлетворением упоминал о своем процессе при знакомых, а другие знакомые сами о нем узнавали неизвестно откуда. Отношения с фрейлен Бюрстнер – тоже колебались в зависимости от процесса. Словом, у него уже не было выбора, принимать или не принимать этот процесс. Он попал в самую гущу и должен был защищаться. А если он устал, тем хуже для него. Впрочем, для преувеличенной тревоги никаких оснований пока что не было. Он сумел в сравнительно короткое время подняться в своем банке до высокой должности и, признанный всеми, занимал эту должность до сих пор. «Значит, теперь ему только надо эти свои таланты, благодаря которым он всего достиг, приложить к ведению процесса. И нет никаких сомнений, что тогда все окончится благополучно. Но прежде всего, если хотеть чего-то добиться, надо с самого начала отмести всякие мысли о возможной вине. Никакой вины нет». И весь этот процесс — просто большое дело, какие он с успехом часто вел для банка. И в этом деле, как правило, таятся всевозможные опасности. Их только и надо предотвратить. Во имя этой цели никак нельзя играть с мыслью о какой бы то ни было вине, наоборот. Надо все мысли твердо сосредоточить на собственной правоте. А отсюда неизбежно вытекало решение отстранить адвоката от дела как можно скорее и лучше всего сегодня же вечером. Правда, по словам того же адвоката, это было бы неслыханным прецедентом, к тому же очень обидным, но Ка больше не мог терпеть, чтобы все его усилия разбивались о препятствия, которые, возможно, подстраивал его собственный адвокат. А как только он стряхнет себя эту зависимость, он сам сразу подаст ходатайство, и, возможно, ему ежедневно придется добиваться, чтобы эту бумагу рассмотрели». Разумеется, что для того, чтобы добиться этого, К не станет, подобно другим, просиживать в коридоре, положив шляпу под стул. Он сам или знакомые женщины или те, кого он пошлет, будут ежедневно нажимать на чиновников, чтобы заставить их не глазеть сквозь решетки в коридор, а сесть к столу и рассмотреть ходатайство К. Тут нельзя ослаблять натиск. Надо все организовать, проверить. Пусть суд, наконец столкнется с таким обвиняемым, который умеет постоять за свои права.